Четвертое. Его звали Лулу. У него было зеленое туловище, кончики крыльев розовые, голубой лоб и золотистая шейка. Но он отличался надоедливой привычкой кусать жордочку, вырывать у себя перья, разбрасывать нечистоты, разливать воду и скорыться. Он наскучил госпожа Аббан, и она отдала его навсегда Фелисите. Та принялась его учить. Вскоре он повторял, — Милый мальчик, ваш покорный слуга. Здравствуйте, Марии. Фелисите поместила его у дверей, и некоторые удивлялись, что он не отвечает, когда его зовут Жако, так как все попугаи носят эту кличку. Его сравнивали с индюшкой, с бревном. Для Фелисите это было словно нож в сердце. Когда на Лулу глядели, то, странное дело, он всегда упорно молчал. Тем не менее он искал общество. По воскресеньям, когда барышня Рошфель, маркиз де Гупивиль и новые знакомые, аптекарь Анфруа, господин Варен и капитан Матье играли в карты, попугай начинал биться крыльями в стекла и так неистовствовал, что заглушал все голоса. Наружность Буре, без сомнения, ему очень смешной. Увидя его, попугай начинал хохотать, хохотать до упаду. Раскаты его смеха оглашали двор, их повторяло эхо, соседи выглядывали из окон и также смеялись. Надвинув шляпу на лоб, чтобы попугай его не видел, Буре крался вдоль стены, пробирался к реке и затем входил через садовую калитку, и нельзя было сказать, чтобы взгляды, которые он бросал на птицу, отличались нежностью. Мальчишка из мясной дал Лулу щелчок за то, что тот сунул голову в его корзину. С тех пор попугай всегда старался ущипнуть его сквозь рубашку. Фабю угрожал свернуть птице шею, хотя и не был жесток, несмотря на татуировку на руках и большие бакенбарды. Напротив, он чувствовал к попугаю скорее симпатию и хотел даже для потехи выучить его ругаться. Ферисета пришла в ужас и водворила Ллу на кухне. Цепочка с него была снята, и он разгуливал по всему дому. Спускаясь по лестнице, он упирался в ступеньки кривым клювом, поднимал одну лапу за другой, и фелисита боялась, как бы у него не закрушилась голова от такой гимнастики. Однажды попугай заболел, ничего не ел и не говорил. Под языком у него образовался нарост, какой бывает иногда у кур. вырвала его ногтями, и Лулу выздоровел. Как-то раз Поле имел неосторожность пустить ему в клюв клуб табачного дыма. В другой раз госпожа Лармо раздразнила его зонтиком, и он схватил наконечник. Наконец он пропал. Ферисетта пустила его на траву, чтобы он подышал свежим воздухом, и отлучилась на минуту. Когда она вернулась, попугай исчез. Сначала она искала его в кустах, на берегу и на крышах, не слушая хозяйки, которая кричала «Осторожнее! Вы с ума сошли!». Затем она осмотрела все сады в Понлевеке и стала останавливать прохожих. «Не видали ли вы, случайно, моего попугая?» Тем, кто не знал Лулу, она описывала его приметы. Вдруг ей почудилось, что за мельницами у подножия холма летает что-то зеленое. Но там ничего не оказалось. Разносчик утверждал, что сию минуту увидел попугая в Сен-Милене, в лавке тетки Симон. Ферисетэ побежала туда, там ее не поняли. Наконец она вернулась домой в и, изорвав башмаки со смертельной тоской в душе. Сев на скамье около барыни, она рассказывала о всех своих приключениях, как вдруг что-то упало ей на плечо. «Лулу! -лу. Что он делал, Плутишка?» Может быть, прогуливался по окрестностям? Фелиситы едва оправилась от этого потрясения. Вернее, никогда не могла оправиться от него вполне. Она простудилась и захворала жабой. Немного спустя заболели уши. Через три года она оглохла и стала говорить очень громко даже в церкви. Хотя бы ее грехах могли бы знать во всех углах прихода, и это не бросило бы на нее тени и никого не ввело бы в соблазн. Кюра находил удобным исповедовать ее лишь в резнице. Шум в ушах окончательно сбивал ее с толку. Часто хозяйка говорила ей Боже мой, как вы глупы! Она отвечала Да, барня, и начинала искать что-нибудь вокруг себя. И без того тесный круг ее представлений еще больше сузился. Перезвон колоколов и мычание быков перестали для нее существовать. Все живые существа двигались молча, как призраки. Она уже не слышала теперь ничего, кроме голоса попугая. Как бы для того, чтобы развлечь ее, он воспроизводил шум вертела, Пронзительный крик торговца рыбой, виск пил из столяра, жившего напротив, и, подражая госпожа Бен, когда раздавался звонок, кричал «Фересите! Дверь! Дверь!» Они вели между собой разговоры. Он повторял несчетное число раз, три фразы своего репертуара, она отвечала ему такими же бессвязными словами, в которых изливала свою душу. В своем одиночестве она полюбила Лулу почти как сына. Как возлюбленного, он влезал ей на пальцы, кусал ее губы, взбирался на косынку, и когда она наклонялась, покачивая головой, как это делают кормилицы, края ее чепца и крылья птицы трепетали одновременно. Когда собирались стучи, гремел гром, попугай спускал крики, может быть, вспоминая ливни родных лесов. Журчание воды приводило его в безумный восторг. Он метался, поднимался к потолку, все прокидывал и вылетал через окно в сад, барахтаться в лужах. Но вскоре возвращался, садился на решетку камина и, подпрыгивая, отряхивал воду, поднимая то хвост, то клюв. Однажды утром, в ужасную зиму 1837 года, Фересета нашла Лулу мертвым. в клетке, которую поставила перед камином, чтобы спасти его от холода. Голова у него повисла, когти вцепились в железные прутья, он, должно быть, умер от прилива крови. Она подумала, что его отравили петрушкой, и, несмотря на полное отсутствие улик, заподозрила Фабю. Она так плакала, что хозяйка сказала ей, «Ну, полн, закажите из него чучело». Ферисете посоветовалась с аптекарем, который всегда хорошо относился к попугаю. Тот написал в гавр. Некий филоше взялся исполнить заказ. Но так как дилижант терял иногда поклажу, то Ферисете решила сама отнести Лулу в гонфлер. Вдоль дороги тянулись яблони с обнаженными ветвями. Канавы покрылись льдом. Вокруг ферм лаяли собаки. Фелисите поспешно шла посередине шоссе в маленьких черных сабо с корзинкой, спрятав руки под плащом. Она пересекла лес, миновала ошен, достигла Сангатьена. Сзади нее в облаках пыли, как ураган, мчался под гору Мальпост. Увидя женщину, которая не сворачивала с дороги, кондуктор выглянул из-за верха экипажа, а кучер стал кричать, и четверка лошадей, которых он не мог сдержать, понеслась еще быстрее. Пара передних колес задела Филисите. Кучер отбросил их на край шоссе, сильно дернув вожжами, поднял в бешенстве руку и со всего размаха стегнул Филисите большим кнутом поперек тела так, что та упала на спину. Когда она очнулась, первым ее движением было открыть корзинку. К счастью, Лолу был цел. Она почувствовала, что ей сжет правую щеку, поднесла к щеке руки, они стали красными. Текла кровь. Филисита села на кучу булыжника, прикладывая к лицу платок, потом съела краюшку хлеба, которую на всякий случай положила в корзинку и забыла о своей ране, заглядевшись на птицу. Достигнув вершины Экмовиля, Фелисите увидела огни Гонфлера, мерцавшие в темноте, как множество звезд. Дальше расстилалось окутанное сумраком море. Она почувствовала слабость и остановилась. Горькое детство, обманутая первая любовь, отъезд племянника, смерть Виргинии — все эти воспоминания нахлынули на нее как волны прибоя. Слезы подступили ей к горлу, рыдания душили её. Она решила обратиться к капитану судна и дала ему необходимые указания, не говоря ни слова о том, что посылает. Филоше долго держал у себя попугая. Он всякий раз обещал прислать его на следующей неделе. Через полгода он сообщил об отправке ящика и умолк. — Можно было предположить, что Лулу никогда не вернется. — Они его украли, — думала Фелисите. Наконец попугай прибыл. Он был великолепен. Сидя на ветке, водруженной на подставке из красного дерева, он держал лапку в воздухе, наклонив голову на бок и кусая орех, который набивальщик чучел позолотил из любви к грандиозному. Ферисите заперла Лулу в своей комнате. Это место, куда она пускала немногих, имело вид часовни и базара одновременно. Столько там было предметов религиозного культа и всякой всячины. Большой шкаф мешал отворять дверь. Против окна в сад было круглое окошко, выходившее во двор. На столе около складной кровати стоял кувшин с водой, лежали два гребня и кусок голубого мыла на тарелке с зазубренными краями. На стенах висели четки, медали, несколько мадон, крапильницы из кокосового ореха. На комоде, покрытом сукном, как алтарь, стоял ящичек из раковин, подаренный Виктором. Там же находилась лейка и большой мяч, тетради, география в картинках, пара башмаков, а на гвозде у зеркала висела на лентах маленькая плюшевая шапочка. Свою страсть к реликвиям Фересите довела до того, что хранила даже один из рединготов барина. Она брала к себе в комнату все старье, ненужное госпоже Бен. Там, на краю комода, можно было найти искусственные цветы, а в углублении слухового окна — портрет графа Д'Артуа. Лулу, прикрепленный к дощечке, был поставлен на остове печной трубы, выходившей в комнату. Фелисите видела его каждое утро, просыпаясь при свете зари, и, исполненное спокойствие, без скорби вспоминала минувшие дни. Перед ней во всех подробностях воскресали самые незначительные события. Ни с кем не общаясь, она жила в состоянии оцепенения, точно лунатик. Процессии в праздник тела Господня оживляли ее. Она обходила соседей, собирая свечи и циновки, чтобы украсть алтарь, который воздвигался на улице. В церкви она всегда созерцала святого духа и заметила, что он немного похож на попугая. Сходство-то еще больше бросалось в глаза на лубочной картинке, изображавшей крещение Спасителя. Святой Дух с пурпуровыми крыльями и изумрудным туловищем был настоящим портретом Лулу. Она купила эту картинку и повесила ее в том месте, где раньше висел граф Дертуа, так что видела одновременно и Лулу, и Святого Духа. Они слились в ее уме в одно целое. Сходство со святым духом освящало попугая, а святой дух стал для нее более живым и понятным. Бог-отец не мог избрать голубя для изъявления своей воли, ибо эти птицы не умеют говорить. Он скорее должен был остановиться на одном из працев Лулу. И Ферисите молилась, глядя на образ, но время от времени поглядывала на птицу. Она намеревалась постричься в монахини. Госпожа Беннет отговорила ее. Произошло важное событие. Поль женился. Сначала он был клерком у нотариуса, затем служил в торговом предприятии, на таможне, в податном ведомстве и даже начал хлопотать о месте в департаменте по охране вод и лесов, как вдруг по наитию свыше в тридцать шесть лет нашел свое призвание. служить в управлении косвенными налогами и обнаружил здесь такие способности, что контролер выдал за него дочь и обещал оказать протекцию. Поле степенился и приехал к матери с женой. Она издевалась над добычами пон держала себя как принцесса, оскорбляла Фелисите. После ее отъезда госпожа Бен вздохнула с облегчением. На следующей неделе было получено известие о смерти господина Бурре в гостинице в нижней Британии. Слух, что он покончил самоубийством, подтвердился. Возникли подозрения относительно его честности. Госпожа Бен проверила состояние своих счетов и обнаружила ряд мошенничеств: растрату арендной платы, тайную продажу лесов, поддельные расписки и тому подобное. Мало того. У Буре оказался незаконорожденный ребенок. Он был в связи с какой-то особой из Дозюле. Госпожа Абен была удручена всеми этими мерзостями. В марте 1853 года у нее заболела грудь, язык покрылся налетом, пиявки не помогли, и на девятый вечер она скончалась 72 лет от роду. Она казалась моложе благодаря темным волосам, пряди которых обрамляли ее бледное, изрытое воспой лицо. Немногие пожалели о ней. Она отличалась отталкивающей надменностью. Ферисета оплакивала свою госпожу так, как оплакивают хозяев. Она не могла примириться с мыслью, что барыня умерла раньше ее. Это казалось ей чем-то неестественным, недопустимым, чудовищным. Через десять дней. Столько времени требовала дорога от Безансона, явились наследники. Невестка перерыла ящики, отобрала часть мебели, продала остальную. Затем они вернулись в свое управление. Кресло барыни, ее столик, грелка, восемь стульев — все исчезло. Места гравюр вырисовывались желтыми квадратами на перегородках. Наследники увезли обе кроватки с тюфяками. а в стенном шкафу ничего не осталось из вещей Виргинии. Филисита обошла дом, шатаясь от горя. На следующий день на дверях появилось объявление. Аптекарь прокричал Филисите на ухо, что дом продается. Она пошатнулась и вынуждена была сесть. Больше всего удручала Филисите, что ей придется покинуть свою комнату, где было так хорошо бедняжке Лулу. Бросая на него взгляды полные тоски, она обращалась с мольбой к святому духу. У нее выработалась привычка молиться, стоя на коленях перед попугаем, как перед идолом. Солнце, проникая через слуховое окно, ударяло иногда в его стеклянный глаз, от него исходили искрящиеся лучи, и это приводило Фересетэ в экстаз. Она получала пенсию в триста восемьдесят франков, завещенную ей хозяйкой. Огород доставлял ей овощи. Что касается одежды, то у нее было во что одеться до конца жизни. Она ничего не тратила на освещение, ложась спать с наступлением сумерек. Фелисите почти не выходила, избегая лавку торговца случайными вещами, где было выставлено кое-что из их старой мебели. Она волочила ногу с тех пор, как ее сшиб кучер-дилижанца. Ее силы падали, и тетка Симона, довихлевшая в своей лавке, ежедневно приходила к ней по утрам наколоть дрова и накачать воду. Ее глаза ослабели, Ставни окон не открывались более. Прошло много лет, но никто не нанимал и не покупал дома. Боясь, как бы ее не выпроводили, Фелисита ни разу не просила о ремонте. Решительно на крыше гнили. В продолжение всей зимы изголовье было мокро. После Пасхи она начала харкать кровью. Тогда тетка Симон обратилась к доктору. Фелисита захотела узнать, что с ней, но была так глуха, что разобрала только слова «воспаление легких». Они были ей знакомы. и она кротко ответила а как у барыни находя вполне естественным последовать за своей госпожой приближался день когда на улицах сооружали алтари первый алтарь всегда воздвигался у подножия холма второй перед почтой третий пройдя полулицы. по поводу третьего возникли споры прихожанки избрали наконец Двор госпожи Абен. Лихорадка и удушья у Фересите усилились. Она горевала, что ей не удастся участвовать в сооружении алтаря, если бы она могла, по крайней мере, возложить на него что-нибудь. Тогда она подумала о попугае. Соседи были против, находя это неуместным, но Кюре разрешил. И она была так счастлива, что попросила его взять себе после ее смерти Лулу, единственное ее сокровище. Со вторника до субботы, кануна праздника Тела Господня, Фелисите кашляла особенно часто. Вечером ее лицо сморщилось, губы прилипли к деснам, появилась рвота, и на другой день на рассвете, чувствуя себя очень плохо, она велела позвать священника. При соборовании присутствовали три старушки. Затем она заявила, что ей надо поговорить с Фабю. Он пришел в воскресном костюме. Ему было не по себе в этой зловещей атмосфере. «Простите меня», — сказала она с усилием, протягивая руку. «Я думала, вы его убили». Что за галиматья! Подозревать в убийстве такого человека, как он. Фабио выходил из себя и готов был затеять целую историю. «Вы сами видите, что она выжила из ума». У Фелиситы начались галлюцинации, старухи ушли, Симон позавтракала. Через некоторое время она взяла Лулу, поднесла его к Фелисите и сказала, проститесь с ним. Хотя он не был трупом, но его пожирали черви. Одно из крыльев было сломано, из живота вылезла пакля. Но Фелисите, слепая теперь, поцеловала его в лоб и прижала к щеке. Симон взяла попугая, чтобы положить его на алтарь.